«Значит, техника еще не все может. Мы не можем прослушивать все сотовые телефоны Германии». «Хорошо, я понял, дорогой. Как тебя зовут?» «Леонид». «Значит так, Леонид. Ты должен сделать все, чтобы выжать из своих приборов максимум возможного. Ведь машину его вы уже смогли засечь». Обращай внимание на разные мелочи. Куда едет, как едет, где останавливается. В общем, на все. Мне нужна творческая работа. Ты меня понимаешь? Не просто сидеть и наблюдать, как все остальные за компьютерами, а творчески осмысливать. Какой человек там, в автомобиле? Лихач? или добросовестный водитель, на какой скорости едет, как реагирует на обгоны. В общем, все о нем, как о водителе. У тебя машина есть? — Есть, — улыбнулся Леонид. — Значит, ты меня понимаешь. И учти, Леонид, что это будет нашим секретом. В этот момент в дверь постучали. — Да, войдите, — разрешила Абуладзе. В комнату вошел незнакомый человек с усталым выражением глаз. Это было первое впечатление от человека, его уставшие и печальные глаза. — Полковник Борисов, — представился он, — мне приказано прибыть в ваше распоряжение. — Садитесь, полковник, — показала Абуладзе на соседний стул и подмигнул на прощание вскочившему Леониду. «Не забудь, о чем говорили!» Леонид вышел из кабинета. «Мне сказали, что вы ведете расследование», — начал беседу Абуладзе. «Давайте познакомимся. Я бывший полковник ГРУ Тенгиз Абуладзе». «Пока только начал вести расследование», — признался Борисов, «хотя нет ничего утешительного». «Давайте по порядку», — предложил Абуладзе. Давайте, согласился Борисов. Само нападение на колонну случилось в половине седьмого утра. Во время нападения погибло трое террористов. Сейчас в море пытаются установить личности нападавших. Во время нападения тяжело ранен подполковник Ваганов, убит капитан Буркалов. Исчез с места нападения майор Сизов. Найдены трупы офицеров ГАИ, чья машина была похищена. Один из террористов оказался в больнице. Его привезли двое его товарищей. Несмотря на все предосторожности, им удалось уйти. А ранены в очень тяжелом состоянии сейчас в реанимации. По описаниям дежурного врача, Сотрудники милиции составили два фоторобота, которые розданы по всему городу. Я успел побывать и в доме исчезнувшего майора Сизова. Там уже знают о случившемся. Все офицеры жили в одном доме. У Сизова большая семья. Обычная жена, дочь, маленький сын. Как вы считаете... Он мог рассказать террористам об установленном на контейнере маяке. Теоретически мог, но у меня пока нет никаких доказательств. А интуиция? Вы ведь были у него дома? Что вам подсказывает интуиция? — Простите, товарищ полковник, холодно, — холодно ответил Борисов. — Я привык в подобных вопросах полагаться на факт. Прекрасно, кивнула Болце. Как ваше имя, отчество? Александр Михайлович. Александр Михайлович, дорогой вы мой. В нашем деле интуиция важнее тысячи фактов. Вы ведь не молодой человек, многое видели. Неужели побывав у него дома, вы не почувствовали эту атмосферу, не прониклись предчувствием беды? Ведь Если он хотел исчезнуть, то это должно было сказаться в его действиях по отношению к окружающим его близким людям, в его поступках. Это ведь такая трагедия уйти из своей семьи.